Глава 37 «Беда какая случилась?» — спросил он. «Не твоего ума дело?» — был ответ. Раненый вновь пошевелился. Старик-словник, видно обидевшийся на грубость, засопел, устраиваясь на лавке. «Илларий!» — тихо позвала лекарка. «Это я, Огнешка. Веки Мануса дрогнули. Он застонал, попытался пошевелиться. Задел рукой край скамьи и вскрикнул от боли. Тише, тише! Уговаривала огнешка, ласково гладя темные слипшиеся от пота, пряди на висках Мануса, отдавая целительную силу, что осталось в руках после попытки словника набросить на нее колдовскую петлю. Так всегда бывало, шаркнет по ней чье-то колдовство, и ненадолго остается в теле отголосок чужой силы. Хватит на один удар или, как сейчас, на одно заклятие. Заклинание Огнешка не знала, зачем они то и в ком магия не держатся. Просто направила зеленые змейки заблудшей силы в весок раненому и пожелала, чтобы утихла его боль. От этого невесомого касания Иларию полегчало. Он открыл глаза и попытался улыбнуться. Обметанные губы не послушались, только в синих глазах мелькнула веселая искорка. Манус попробовал подняться, но Огнешка остановила его. Не торопись, рано тебе вставать, прошептала она, надеясь, что старый словник уже уснул. Ты был болен, тяжело болен. И Ларри вновь дернулся, и Огнешка уперлась руками ему в грудь, удерживая. Помнишь ли, что с тобой случилось? Веселая искорка угасла, темные брови Мануса сошлись. И тени на исхудавшем лице показались лекарке темнее и гуще. Меня ранили? Тихим хриплым голосом спросил Маг. Пытали, с горечью ответила огнешка Она замолчала лишь на мгновение, собираясь силами, но даже его хватило, чтобы и Ларий поднял голову и заметил бинты на руках. Мои руки, словно не веря, прошептал он. «Я ничего не чувствую». и «Илларий», — тихо позвала девушка. «Или ты не слышишь?» Резко, словно задохнувшись, вскрикнул Манус. «Я не чувствую своих рук. Что ты со мной сделала?» «Не я», — просто ответила огнешка, до боли сжав кулаки, сдерживая обиду и готовые сорваться с языка неосторожные слова. «Те, кто жёг твои руки, гербов на плащах не носят. С них и спрашивай». А моя вина невелика, вылечила твои раны. Словно опомнившись, Ларий наконец оторвал взгляд от перевязанных ладоней и посмотрел в глаза своей спасительницы. Прости, начал было манус, но огнешка покачала головой, показывая, что не желает слушать. Магию твою я тебе вернуть не смогу, будет на то земли цена воля сама вернется. А что руки не слушаются, так это не беда вспомнят своё». И Огнешка, сурово сжав губы, принесла из кухни горшочек, резко пахнувший прелой травой, взяла руки Иллария в свои ладони и принялась разматывать на вину. «Повязку пора менять. Не побоишься смотреть, княжий Манус?» И Ларий качнул головой, откидываясь на своей жесткой постели. Огнешка сняла повязки, зачерпнула горстью зеленоватую массу из горшочка и щедро покрыла ею ладони Мануса. Зачем, словно сам, еще не решив, что хотел узнать, спросил Ларий. Чтоб шрамов не осталось, отозвалась огнешка Зачем спасла? Или ты забыл, я твоя должница, княжий Манус? Без улыбки проговорила травница. Вот и сочлись. Одна малость осталась на ноги тебя поставить, а там вольному воля, и дорожка во все стороны. И Ларри закрыл глаза и Огнешка тревожно глядела на его сурово сведенные брови и сжатые губы. Больно знать. «Где мы?» — не открывая глаз, спросил Манус. «Заболотная, на самой кромке бялого», — ласково сказала Огнешка. Гнев ушёл, а радость, затеплившаяся в сердце в тот момент, как Илари открыл глаза, разрослась и окрепла, так что тепло разлилось по рукам, а в самом самомнутре стало жарко. Бледный и злой он все таки был жив. Без носа и отступила от изголовья, вышла прочь. Только половица скрипнула у двери. А может, это бродит по комнате старый пронырословник. Вспомнив о Балюсе, Огнешка тронула Мануса за плечо, прижала палец к губам. Потом откинула занавеску на двери и позвала. «Спишь ли, батюшка?» «Сплю, матушка», — покорно отозвался словник. Значит, проснулся хворый?» «Проснулся, батюшка», — стараясь говорить ровно и спокойно, отозвалась лекарка. «Так что уж ты, добрый странник, отдохни, да и в путь пускайся. Много дела будет, дедушка, не до гостей мне нынче». Но ушлый старик не желал сдаваться без боя. Огнешка услышала, как скрипнула скамья, и почти тотчас круглая пляшивая голова словника — Возникла из темноты в узкой прорехи между занавеской и дверным косяком. «Ты что-то говорила, матушка, о плащах без гербов, а ли мне послышалось?» «Послышалось». В тысячный раз, досадуя на то, что впустила пройдоху в дом, отозвалась травница. «Померещилась, спросонья». Еще хозяюшка, вздумалась мне со сна в окошечке выглянуть», — задумчиво заметил словник. И померещились там чужаки. В одном росту, будто на двоих отмерили. Вот и думаю, грезится знать, да решил матушке сказать бы надо. Огнешка вскочила, осторожно отодвинула занавеску и выглянула во двор. И Лари следил за нею широко распахнутыми глазами, так и не решаясь произнести хоть слово. Наконец девушка повернулась к нему и едва заметно кивнула. На обочине дороги у высоких, тронутых красной кистью зари сосен, стояли лошади. Смирные, словно заговоренные животные, склонили головы, но не трогали растущей под ногами сочной травы. Через седло, той, что казалось крепче и крупней, был переброшен плащ, синий, примета палочника. Но огнешка тотчас узнала этот плащ, узнала чудное нездешнее шитьё, узнала герб косматый волк на алом медальоне. И отпрянула от окна, потому как на мгновение показалось ей, что из-за угла дома появился хозяин плаща. Грозный великан, звероподобный посланник Чернского Влада. «Вставай, Иларий! тихо прошептала она, поднимая Мануса с постели. Ноги не слушались молодого мага, он покачнулся, и огнешка тотчас подхватила его под руки, помогла сделать шаг в сторону. Отодвинула скамью и рванула изо всех сил крышку тайника. В дверь постучали. «Дедушка», — позвала она, — «пособи-ка братцу». И, повинуясь стали, прозвучавшей в этом едва слышном приказе, словник потрусил к ней и принялся, путаясь в своей широкой одежде, помогать Манусу спуститься в маленькие едва ли пять локтей в поперечнике, тайничок. Было время, когда погребок в обращенный к лесу жилой половине дома не был еще убежищем. Матушка держала здесь самые драгоценные свои снадобья, те, на составление и приготовление которых уходили месяцы, а порой год или два. Те, что попроще, хранились в подполе, в передней, где матушка принимала и врачевала деревенских. А потом сама жила в этом тайнике, искалеченная, потерявшая человеческий облик чудовище, скрытая от любопытных глаз тех, кого когда-то лечила. Здесь она умерла, скребя когтями земляной пол, Едва слышно скуля от невыразимой боли. И огнешка, травница, лекарка, маленькая испуганная девочка не сумела ее спасти. Застегнутая врасплох воспоминаниями, огнешка замешкалась, и старый Балюсь, деловито оттеснив ее в сторону, принялся деловито заправлять в узкий лаз ослабевшие руки Иллария. «И мне туда, красавица!» — засуетился он. «Да уберемся ли!» «А ты не торопись, дедушка», — сурово ответила огнешка, закрывая тайник и возвращая на место лавку. «В твои ли годы по погребам лазать? Самое время за постой платить». И старый Болеслав охнул и попятился, потому как почуял у самых ребер холодное широкое лезвие охотничьего ножа. Не боялась девчонка Стали, и, болюсь, почувствовал, как потянулась к стальному острию его сила, Небесный металл словно притягивал ее. Болюсь, двинулся, стараясь держаться подальше от лезвия. Я ведь, батюшка, многого не прошу, шепнула Огнешка, подталкивая старика к двери. Мы, мертворожденные, не привыкли на судьбу жаловаться. Тебе, дедушка, такая сила дана, а ты ее попусту тратишь. На ярмарочные гадания до Помоги, родимый, добрым людям, побеседу и дорожку укажи и такую дорожку, чтобы их подальше вела». Огнешка встала у стены. балюсь открыл дверь, впуская гостей и укрывая створкой двери маленькую лекарку. «Что-то долго ты, хозяин», — бросил полный краснолицый книжник, вступая за порог. «Один живёшь?» «Один, один живешь? один один оденешенек запел Болюсь, сохоньем кланяясь гостям и шаркая по полу вра ослабевшими ногами. Как пест в деревянной ступке. И было б, что молоть, в пустую толкусь. Входите, сынки, мой дом — ваш дом. Глаза словника посветлели, совсем немного. В полутьме синей не разглядеть. Только словно жемчугом сверкнули зрачки. И тотчас, внимательный и суровый взгляд толстого книжника потеплел. И уже глядел он на словника по сыновье, ласково, умилительно. Огнешка изловчилась и заглянула в щелку. Великан бродил у крыльца, поводил напряженными плечами, жадно, словно гончая, втягивая носом воздух. Огнешка помнила эту огромную высокую фигуру, длинные пряди белых, как снег волос. Только на этот раз на спине чудовищного чернского великана не было горба, только дикарский лук. Он распрямился, обернулся, и Огнешка отпрянула, так и не разглядев его лица, на мгновение поверив, что этот странный и звероподобный чужак, способен заметить ее через крошечную щелку двери. «Конья!» — рыкнул чужак. Здесь. Один, значит, живешь, батюшка, переспросил толстяк. А не гостил ли у тебя кто? Как есть, заходил, запречитал Балюсь. Мальчик чернявый, а может белявый, заметил он, пристально вглядываясь в красное Конрадово лицо ища помощи. Глаза Коньо при словах о чернявом парне, отразившие лишь недоумение и досаду, вспыхнули. может, и не мальчик», — задумчиво пробормотал старик, так что Коньо тотчас придвинулся к нему, ловя каждое слово. «Где в таких лохмотьях разобраться, а глаза сизые, нехорошие, знать воровские?» «Где?» — прервав размышлявшего вслух Балюся, спросил Коньо. Где этот мальчик или девочка? Болюсь, пошаркал прочь от двери, на ходу потирая лоб. Того не ведаю, сынки, прошамкал он виновата. Вчерась приходил, просился переночевать, и так все глазом зыркал. Ну и решил я, что вор аль стянет чего, а денег нет. По одежонке, видать, да по самому, худой, как спичка, а щеки ввалились. «Мне, думаю, на хлебников не надо, согнал я его со двора. Сказал в Вешнево идти, мельник там до да обор оборвышей добрый». «А в Вешнево далеко ли?» — спросил толстяк. Высокий его спутник так и не взошёл на крыльцо, бродил у двери, то и дело поглядывая на дорогу. «Недалече», до — отозвался Балюсь, бросил быстрый взор на прятавшуюся за дверью огнешку и добавил. Пойдем, дорожку укажу». Лекарка сжала зубы. Злость и ярость душили ее. Да если б могла она, землица помоги, выпросила бы у цветноглазой невидимый плащ и заколола старого плута. Выйдет за порог, и тотчас и ее и Манусова жизнь решена. Но Болюсь не торопился. Он прошаркал мимо великана. Огнешка слышала, как старик хвалил коней и выспрашивал, из какой такой конюшни. Видела в щёлку, как он поманил к себе толстяка конью, и тот пошел, как баран, в поводу. И уж тут словник начал вертеть руками, дорогу до вешнего показывать. И чем больше вертел, тем счастливее и благостнее становилось лицо конью, зацепило и бывшего горбуна. Он медленно пошел к старику и пристально уставился на него через завесу белых волос. И тут, болюсь, тихо и осторожно спросил что-то. Коня ответил ему, великан согласно качнул головой, и старик тотчас задал вдогонку еще вопрос. Огнешка вслушивалась, но без толку. Лицо словника порозовело, маленькие глазки засверкали, и девушка была уверена, что сейчас, именно сейчас, продаст ее словник псам черного князя, и по блеску глаз продаст недёшево, с выгодой. Огнешка прижала к груди нож, задумалась. Пожалуй, если заставить судьба выбирать свой нож или пыточные подвалы черны, быстрая, лёгкая лебединая смерть или долгая агония, она выберет легко, без сомнений. Да вот только и что с ним будет? Ведь едва от морока отошел и и то сам не выберется. Очнувшись от невеселых мыслей, девушка глянула в окно и едва не ахнула от изумления. Незваные гости садились на коней, А старик прощелыга провожал их отеческими лабзаниями И так растрогался, что прижал к глазам замызганный платок, потом старый шут побрел назад к избушке. Едва всадники скрылись меж сосен, как балюсь, в одно мгновение преобразился, исчезла старческая походка, взгляд светился довольством и какой-то нехорошей радостью. Хозяюшка крикнул он, вступая на крыльцо. Промчалась гроза, растворяя конца Спасибо тебе, дедушка, поклонившись до полу и до пунцовых щек горястый дом, ответила лекарка. Прости, что была неласкова, должница твоя теперь травница Огнешка, и, коли будет тебе добрый словник, нужда в моем искусстве, за услугу отплачу услугой. И огнешка поклонилась вновь так, что рыжеватые пряди на висках коснулись некрашенных половиц. Как ты, девонька, рассупонилась!» — бросил старик, семеня мимо неё в темные сени. «Должников мне не надобно, какой из меня мытарь? Не принимаю твоей помощи, травница-огнешка, и на том уговоримся. Загостился я у тебя, красавица, пора и честь знать, благодарствую». Словник сгреб славки лавки свои пёстрые тряпки, наскоро затолкал в мешок, Ласково до лучиков в уголках выцветших глаз улыбнулся девушке, выскочил за дверь и поспешил, нет, не вслед за всадниками, а в другую сторону, туда, где хлестало червонным золотом солнце. Огнешка не стала смотреть вслед словнику, захлопнула дверь и бросилась к тайнику. «Беги», — шептал у виска тихий и знакомый голос. «Одни пришли, будут и другие». И померещились вдруг огнешки совсем рядом у самого плеча семицветные глаза, оскаленные в улыбке, голый вычищенный временем череп. Сердце стукнуло тревожно, пропустило удар, а потом прыгнуло и заколотилось в горле. Под откинутой крышкой тайника была только дохнувшая прохлада и темнота. Огнешка спустилась, подхватила под руки безжизненное тело Илария, вытащила наверх. Припала щекой к бледным, тронутым синевой губам. Дышит.